26 дней, 18 часов. Центр слияния. Вашингтон, округ Колумбия. Дин Сай отодвигает ноутбук в сторону, чтобы прикоснуться к стеклянной столешнице. Как по волшебству, та становится матовой, затем превращается в карту Соединённых Штатов, а там и того больше. Лос-Анджелес мигает красным, красным, красным. Он постукивает кончиками пальцев по столу, прокручивает и выбирает. Они только что накрыли 0-4. Дрон со специальной камерой с высоты выявил потайную полость Фредди за стеной с помощью георадара, разработанного израильтянами для поиска туннелей хамасовских террористов. А теперь еще и потенциальное обнаружение 0-3 Марии Чан, бывшей студентки-активистки из Гонконга, которой недавно было предоставлено политическое убежище в Америке. крутой выбор. Профессиональный вызов, учитывая сколько лет она скрывалась от ареста. Эта молодая женщина знает, что свой обычный мобильник надо оставить дома, взяв вместо него одноразовый, никогда не используя аппараты повторно, ведь каждый снабжён уникальным международным идентификационным номером мобильного оборудования, который легко отслеживается, а ещё переключаясь между разными VPN, виртуальными частными сетями, способными замаскировать местоположение пользователя. расплачивая с наличными или неотслеживаемыми предоплаченными кредитными картами, а голосовую связь приберегая на крайний случай. Сай думает, что еще как-то рановато оступаться столь подкованному человеку. Почему Марию обнаружили так скоро? Он узнает, что все ее гаджеты вырубились в полдень в момент приказа обнулиться, как и следовало ожидать, но команда 0-3 картографировала сеть ее друзей и идентифицировала парня, проводившего с ней последние месяцы в Лос-Анджелесе, чей телефон ушел в офлайн точно в то же время. Если эти двое на самом деле объединились, это хорошая новость для любой шпионской сети. Двое подозреваемых означают удвоенную вероятность промашки. Парню следовало оставить телефон включенным, думает Сай. Но продумать все от и до трудновато. Затем команды взялись за дружжескую сеть этого парня. Когда же трое из них встретились в Старбаксе корейского квартала, слияние навострило уши. Их бесконтрольный трёп записывал специалист с противоположной стороны улицы с помощью новой технологии прослушки. Если направить подобие лазерной указки на какой-либо предмет, скажем, пластиковый стаканчик для кофе, вроде того, в который тогда был налит фрапучино с двойными сливками, тот чудесным образом превращается в настоящий микрофон. Программное обеспечение для перевода дало стенограмму приглушённого, но возбуждённого обсуждения подробностей плана по исчезновению Марии, подтвердившую, что она работает с сообщником. Слияние отследило автомобиль парня с помощью лос-анджелесских дорожных камер, показавших, как он доехал до Сан-Бернардино и припарковался. У нас есть глаза, произносит Сайв в гарнитуру. Отзывается Лакшми. Бывшая ФБР-وفка. Лос-Анджелесский беспилотник. В надлежащее время Сай получает на столе скверное, зато в режиме реального времени изображение обширных зелёных просторов резервации Сан-Мануэль. У неё там есть друзья. Ответ. Зять нашего второго объекта летает на легкомоторном самолёте гражданской авиации из Сан-Бернардино. Только что зарегистрировал план полёта в Сиэтл. Значит, она добирается в аэропорт. Таков наш прогноз, сэр. Завити меня просто Сай. Госслужащие всегда такие чинны. Судя по всему, да, Сай. Карта перед ним обозначает трёхмильный радиус вокруг положения Марии, показывая у самого его края аэропорт Сан-Бернардино. Сай. Доложите. Ответ. Мы уведомили службу безопасности аэропорта, задержали пилота и конфисковали самолёт. Отличная работа. Встав, Сай подходит к своей стеклянной стене, смотрит сверху вниз на команды и большой экран, раскрывающий с экстраординарной дотошностью факты тайной жизни Марии, настоящий и прошлый, интимное и живое досье, собрать которое не сумела бы даже она сама, и все это препарируется, изучается и анализируется. «Какое же устрашающее оружие получилось», — размышляет Сай. А ведь до сих пор его потенциал едва зачерпнули. Сай постигает опасность куда лучше остальных. Жизнь на распашку, сродни операции на открытом сердце, думает он. Грудина разрезана, рёбра развёрнуты, живое нутро обнажено, чтобы всё каталогизировать, анализировать, всем манипулировать. Но каким бы ошеломительным не было ощущение неподобающего посягательства, он знает, знает что его компенсирует куда большее добро, которое они пытаются здесь сотворить. Будь мир добрее, тогда, пожалуй, их деяния пошли бы во зло. Но добра в мире меньше с каждым годом. Свидетельство тому повсюду. Так что хирург должен быть готов погрузить свои руки в кровь и внутренности по локоть. А если воздержится, пациент зачахнет и умрет. В наушники раздается. Пошел видеоряд «Медузы», и правая сторона гигантского экрана замещается сделанным с большой высоты, но кристально четким изображением домов, спортплощадок, ручья, потом экран мигает, пока камера выполняет наезд и фокусируется, снова мигает, наезжает и фокусируется, и сай с высоты 20 тысяч футов смотрит на изображение мужчины и женщины, бегущих по сухому речному руслу. Супердрон, за разработку которого пул инвесторов Сая выложил громадные средства, снабжён массой камер и исключительной оптикой, позволяющей ему выдать безупречный крупный план Марии Чан и её спутника одновременно, продолжая озирать 15 квадратных миль окрест. Звук требуется Сай. И тотчас же невинная голубая фляга в плотных ладонях Марии становится благодаря лазеру в вышине акустическим шпионом. Жукка слышится тяжёлое дыхание Марии Чан. Чуть ли не её сердцебиение. Невероятно, даже краткий обмен репликами. Мужской голос. Держишься? Женский. Ага. Сай с айс улыбкой выходит из кабинета, подходит к перилам, смотрит на бурлящую внизу деятельность по улучшению общества. Сколько до перехвата? 20 минут. Её будут ждать у ворот аэропорта. Вот так запросто думает он. Надзор в лучшем виде. Причём в американском стиле, а не кровавая китайская модель, хватай всех везде всегда, в которой стоит тебе просто попытаться загрузить WhatsApp, ездить за кордон слишком часто, отрастить бороду, выйти через чёрный ход или слишком часто наведываться в храм, алгоритм позаботится, чтобы тебя арестовали и отправили составлять компанию миллиону других злоумышленников в лагере перевоспитания в Синьцзяне. помогли тебе не отрываться от коллектива. Нет, нет. В Америке передовые технологии вроде этой будут использоваться только в случае необходимости, всегда с уважением к праву гражданина на неприкосновенность частной жизни, пока откровенно подрывная деятельность упомянутого гражданина не лишит его этого права. Как в том случае, который будет преследовать Сая неотступно вплоть до самого конца. Случаи во многих отношениях и породившим все это. «Люблю тебя, Майкл», — думает он. «Люблю тебя, брат». Смотрит на часы, ведущий обратный отчет. Три дня прошло. Три нуля готовы. Семь осталось. А потом... «Дивный новый мир, детка». «Дивный новый мир».